Глава двадцать седьмая. «Это была она!» Говорю сразу, как только открываю глаза. «Тише, тише!» — проносит мужчина в медицинской форме, светя мне в глаза фонариком. «Так, видимых повреждений нет. Но мне не нравится ваша потеря сознания, поэтому я бы оставил вас на эти сутки под наблюдением». «Меня толкнули!» «Мне нужно рассказать о том, что произошло, или будет поздно». «Вы уверены?» Смотрит он сосредоточенно. «Более чем». Я уходила из палаты мужа, когда увидела нашу знакомую в форме медсестры. Ее здесь быть не могло, потому что она не член семьи и к медицине не имеет никакого отношения. Стараюсь как можно быстрее выдать весь поток информации. Кажется, что если я остановлюсь, то мерзавка сбежит, и мы не сможем призвать ее к ответу за то, что она творила. «Так», — хмурится мужчина. Я пошла следом за ней в палату мужа и увидела, как она втыкает какой-то шприц ему в систему. Она меня заметила и испугалась. Я ударила ее по руке, шприц выпал, и тогда, убегая, она толкнула меня. Вы точно уверены во всем этом? Да, у вас же есть камеры. Смотрю на него с надеждой и перевожу взгляд на медсестру, что смотрит на меня широко распахнутыми глазами. И шприц. Шприц должен быть в палате мужа. Дергу, чтобы встать с кушетки и побежать искать доказательства, вмешательства мирской стервы. Лежите. Мы займемся этим вопросом. Эля, обращается мужчина к медсестре. «Сходи, пожалуйста, проверь. Неопознанный шприц». «Хорошо, Валентин Семенович», — говорит девушка и выходит из палаты. «Значит, вы утверждаете, что это было нападение?» Снова сомневается он в моих словах, и меня это нервирует. «Да, на меня напали. Спустя час мы толпимся в кабинете охраны с полицией и моими родителями. Мои показания тщательно записывают и находят подтверждение им. Шприц отправляют в лабораторию на экспертизу и берут кровь у Матвея на анализ. Папа заметно нервничает. И когда смотрят записи с камер, бледнеет так, что кажется, его должен хватить удар. Но затем он резко выходит из помещения, и я слышу, как он звонит кому-то, раздавая приказы. Мне же остается надеяться, что эта тварь поймает и выведут на чистую воду. Постепенно все расходятся, а меня снова провожают в палату. Мама остается со мной. Она получила распоряжение ночевать со мной в одной палате. Последние открытия ее сильно шокировали, а теперь она боится оставлять меня одну. «Мам, поезжай домой». Папа выставил охрану. «Никто не посмеет ко мне сунуться». «Мне так спокойнее», — прямо говорит она. «Даже когда мне звонит Костя, желая навестить, мама отдает ему по поворот и я благодарна ей за это, потому что у меня нет никаких сил на общение с ним. Мне же обидно, что мои родители стали ограждать нашу семью от посторонних людей только после того, как нас всех чуть не уничтожили. Почему обязательно должна существовать какая-то внешняя опасность, чтобы мы научились дорожить друг другом?» Пару раз за вечер мама выходит из палаты поговорить с отцом и оба раза возвращается подавленная и растерянная. первый раз она размыт отвечает, что Дана не оказалась на месте, но ее ищут. А во второй ей приходится поделиться со мной последними известиями. «Дочь...» — вижу, как она делает глубокий вдох и понимаю, хорошего от этого разговора ожидать не стоит. «Ты... ты только не волнуйся», — начинает она. «Мама...» — обычно такие фразы производят противоположный эффект. «Просто скажи, что случилось?» «В общем, она... она сбежала». Родительница отпускает глаза. «Это не все. Чувствую, что то там информация пострашнее». «Это все. Прячет она глаза, и я замечаю, как у мамы течет слезинка из левого глаза». «Мама, да что там случилось?» Больше всего на свете я презираю ложь, но мне снова нагло врут. «И кто? Моя родная мать. Хватит держать меня за дуру. Мало что ли наворотили». «Дочь!» — вслипывает мама. «Она... она разорила и разрушила нашу компанию. Все! Больше у нас ничего нет! Как это разрушило? Мне непонятно, как один человек может провернуть такую аферу. Вот так вот! Раздробила ее на множество маленьких. И теперь все! Все потеряно!» затыкает торт кулаком, рыдая в голос. И когда через час папа привозит в больницу с инфарктом... Я понимаю, что мы потеряли не только ферму, но, кажется, чуть не потеряли что-то куда более важное. Нашу семью и нас самих.